Арка третья. Бунт раба. Глава 11. Ответы друга. Плот качался на легкой озерной волне и тихонько поскрипывал. Хасл лежал на боку на краю плота, уткнувшись левой скулой и носом в доски в горле у охотника пересохло так, что каждый вдох давался с болью он двинул головой вытягивая губы трубочкой будто это помогло бы ему дотянуться до воды вот только в озере плескалась совсем не вода несмотря на то что жидкость по цвету больше напоминала свежую кровь Хасл мог различить дно озера, походившее на выжженную гневом древних землю у Бергота. Под озерной толщей охотник разглядел остов очень большой парусной лодки с тремя парами весел на случай безветрия. Дно судна было завалено изломанными костями. На миг перед глазами Хасла встала дикая, неестественная картинка три пары улыбающихся и разговаривающих людей, пятеро подростков почти детей и дюжина матросов и гребцов, под одеждой которых спрятаны ножи и странные, пахнущие смертью и злобой безделушки. На палубе выставлены корзины с едой и напитками, скамьи застелены невероятно красивыми покрывалами. Отдыхающие, люди со странными, как у недавнего чужака лицами, разговаривали играли с детьми. Двое мужчин забросили за борт удочки и спорили о том, сколько рыбы они наловят без искусства, регулярно обвиняя друг друга в мухлеже. Это было странно. Горы, диковатые на вид еды, рыбалка как будто для развлечения, а не для прокорма. Странное отношение отдыхающих к матросам, будто те малые дети, которым нужно рассказывать, что делать. Это была картина из другого, неправильного мира, но никого из присутствующих на лодке это не смущало. Хасл смотрел на происходящее в лодке будто бы с двух ракурсов или в разные временные моменты. Лодка словно одновременно и покачалась на легкой озерной волне, и лежала на мертвом дне. Люди были и живы, и мертвы. Потому-то он и не удивился, когда картины начали стремительно смешиваться, дергаться, переходя одна в другую. Одна из женщин со смехом берет с подноса пирожное, откусывает, и ее лицо и кисть превращаются в кровавое месиво, брыжущее кровью в разные стороны. Хасл понял, что это был сигнал, так как гребцы и матросы бросают весла и хватаются за ножи и те странные безделушки. Охотник знает, у них нет шансов против пятерых отдыхающих, но все же двоих они успевают забрать с собой, они умирают. Их глаза лопаются, они задыхаются, на их телах из ниоткуда появляются страшные раны. Им конец. Но у одного из матросов есть что-то такое, что переламывает ход битвы. Последнее средство, вернее, завершает драку абсолютной ничьей, потому что после использования этого Все на лодке превращаются в обгоревшие силуэты, засыпанные жирным черным пеплом. И лишь она, та, что откусила то злополучное пирожное, ослепшая, исходящая с ума от боли, бултыхается в озерной воде. Она не сможет доплыть до берега, но продолжает сопротивляться. Лодка с несколькими пробоинами идет на дно а злоба людей умерших на ней начинает отравлять воду, делая ее непригодной для человека на долгие годы. "Попей, любимый", говорит Мирека, и ухватив Хасла за волосы, тычет его лицом в вонючую тухлую жидкость. "Сделай глоток, а то у тебя в горле пересохло". От неожиданности охотник выдыхает отравленную воду начинает задыхаться Очнулся уже, брось его. Сасл вытер плечом лицо, убирая мокрые волосы из глаз. Он находился в гостевом домике друга, в этом сомнений не было. Молодого охотника и два мертвых тела бросили к большому камину, а полдюжины человек собрались за столом. Эзмал Эрли вikle воркли, а также кто-то из и лисрубов, которых охотник не узнал. Они сидели спиной к хаслу, да и полутьма мешала. Те, кто участвовал в ночной охоте, выглядели не так, как следовало бы перед встречей с другом: заспанными, в растрёпанной и наспех почищенной одежде. При виде друга охотник на миг уколола возмущения, смешанное с удивлением. Вместо Эрли за столом должен был сидеть он, но тут же Хасл понял, какая это глупость. Не Эрли похищал могильщик, и не Эрли на глазах у всех оказывался в чреве зверя. Единственное общее между сном и реальностью это жажда. Воды, прохрипел он, но никто даже не обернулся. Что ж, Слишком ровным голосом произнёс Эсмел: "Я обещал позвать друга, и я его позову. Надеемся, он придёт как можно скорее". "Воды", повторил молодой охотник. "Заткнись", с болью в голосе ответил Эрли. "Ты мне паскуда ещё ответишь, куда вы подевали настоящего хасла?" Может, поспрашивать у него про настоящего хасла до прихода друга, подал голос Викли. У меня есть пара рабочих методов. А если это настоящий хасл, резко возразил старый рыбак. Давайте все заткнемся и просто сосредоточимся на зове. Каждый из сидящих за столом закрыл глаза, положил правую руку на сердце и беззвучно шевеля губами возвал к другу. Хасл тоже позвал его, хотя и не мог прикоснуться к метке. Несмотря на это, охотник почувствовал, как каждый луч выжженный на его груди звезды налился горячей кровью. Зов услышан, осталось только подождать. Я не чувствую его присутствия. С нотками паники в голосе проговорил Эрли: "Он не откликается. Заткнись и продолжай звать", рыкнул Эзмэл. Его лицо раскраснилось от напряжения, на висках выступил пот. "Они пытаются, но у них ничего не выходит, а у него бах, и получилось с первого раза". Хасу зашелся лающим смехом. Я вызвал его, прохрипел он. Не волнуйтесь так. И когда вдруг скажет, что я это я, возможно, я найду время, чтобы опробовать пару методов допроса. на Навикли. Старый блюдо. Ты же должен помнить, настоящим людям нельзя причинять вред. Быть может, ты хотел пытать меня из личной неприязни? а Вовсе не из-за того, что я могу быть чужаком. Если даже ты, и есть, Хасл, друг бы меня понял, огрызнулся хуторянин. Столько народу погибло, а ты? Заткнитесь, панически завопил Эрли. Неужели вы не понимаете? Этот оборотень пытается помешать нам позвать друга. Он отвлекает нас. Успокойся оборвал тощего охотника Эзмель. В любом случае я не слышу какого-то отклика а слова этого человека можно проверить. Рыбак встал из-за стола и вытащив короткий узкий нож из-за пояса, склонился над Хаслом. Уверенным движением Эзмель вспарл одежду на груди пленника и какое-то время задумчиво изучал метку Держа нож в опасной близости от его горла. Так и есть. Его шрам покраснел странно. Во мне проснулся дар друга, усмехнулся Хасл. Ты сам видел это вчерашней ночью. Считай, что я его представитель среди вас. Так кому, как не мне, взывать к нему? Кому, как не мне, он должен ответить? На скулах измело ходили желваки. Хочешь сказать, что ты вызвал его по собственному разумению и собственной воле? медленно спросил рыбак. Никто не заставлял тебя, конечно, фыркнул охотник. И вдруг ответил на твой зов. Ты сам это видишь. Ну и отлично, старик спрятал нож и вернулся за стол. «Подождем пару часов. Но если друг не придет и он лжет, попробуем вызвать учителя еще раз. Ты не уйдешь от правосудия, оборотень, зло сказал Эрли. Хасл фыркнул в ответ. Своего он добился. На него поглядывали со все большей опаской, а когда друг скорее что он это он, что тогда Тогда перед ним не будет никаких препятствий до того самого июля, когда друг придет за ним. Викли избраннику друга и слова поперек сказать не сможет. К нему и так многие относятся с симпатией и уважением, но сейчас люди будут выступать за него всем скопом. Только бы пережить еще два июля, Мирека Никто не сможет встать между нами, никто, даже сам друг. Возможно, он задремал, а может, просто так глубоко ушел в свои мысли, что не заметил, как пролетели полтора часа. За это время женщины натаскали в домик еды и выпивки, и накрыли стол. Угощение было богатым, как и всегда во время прихода друга, но все же не таким, как на Йол. Участники ночной охоты подрёмывали прямо на своих местах. Хаслу уже казалось, что дело с неизвестным убийцей давно решено, а могильщик уже втихую смотал удочки, пользуясь тем, что многие мужчины собрались здесь. откуда Магильщику знать об этом собрании, молодому охотнику было не А потом воздух, как это обычно бывало, будто загустел и наполнился благовониями. Хасл резко вернулся из своих мечтаний или полусна. В этот раз он чувствовал приближение друга куда более явно, чем в прошлые. Возможно, дело в том, что именно Хасл вызвал друга, или же это из-за проснувшегося дара. Для остальных собравшихся друг вошел неожиданно. Его сухая фигура, облаченная в серую мантию, появилась в дверях гостевого дома и замерла. Худое, покрытое старыми шрамами лицо друга выражало легкое раздражение и недоумение. Седые волосы топорщились пучками. Это говорило о спешке, с которой друг шел к ним. Обычно к кюлю борода учителя была аккуратно выбрита до серой щетины, проступающей между буграми шрамов от застарелых ожогов. Пронзительные холодные глаза оглядели каждого из присутствующих, замерших и онемевших при его неожиданном появлении, и так и не дождавшись приветствия, учитель и благодетель разлепил наконец тонкие губы Вы взяли хасла для того, чтобы у него лучше вышло достучаться до меня, или вы тут все с ума посходили? Шестеро мужчин повскакивали из-за стола и, прикоснувшись правой ладони к восьмиконечному шраму на груди, поклонились пришедшему. Мы все звали тебя друг, сказал Эзмал, и странно буркнул друг, перебивая рыбака. Он уже уселся во главу стола и принялся накладывать себе еду. Очень странно, все говоришь. Во-первых, странно потому, что я услышал только хасла. Во-вторых, я был занят и вообще не должен был никого услышать, и как и ожидалось, не услышал ни тебя Эзмал, ни Викли, никого. Выходит, меня позвал Хасл. А ты говоришь, будто все вы звали меня И, кстати, почему вы связали бедного парня? Что он такого натворил? Это не Хасл, это оборотень, пробормотал Эрли, Чужак утащил его к серому зверю. Ты оглох, Эрли? Или отупел? Или думаешь, что я не могу отличить Хасла от оборотня? Если я спрашиваю, почему вы связали Хасла, значит, я вижу, кто лежит передо мной связанный. Эрли тихо сказал Эсмал: "Ты его связал, ты и развязывай". "Я же говорил", довольно улыбаясь, произнес Хасл. "Я это я и есть". На лице Эрли читалось гамма чувств, когда он подошел к товарищу, чтобы развязать ему руки. "Ты не мог знать, что это я", прошептал молодой охотник. Эрли сконфуженно промолчал. Наконец, Хасл поднялся с пола. Пока он находился в бессознательном состоянии, его руки так затекли, что он перестал их чувствовать. Сейчас же онемевшие конечности начали ныть. "От тебя воняет", сказал ему друг. "Но так уж и быть. Садись за стол, выпей и поешь. Наверное, у тебя были причины, чтобы встретить меня обоссавшимся". А ты Эзмол, пока расскажи о своей причине, по которой вы, пусть и безуспешно, вызывали меня. Меня водой облили, пробормотал Хасл, усаживаясь. Конечно, конечно, Хасл, эзмул, я жду. Старый рыбак начал повествование с убийства дровосека, но вдруг отмахнулся от него как от назойливой мухи. Если ты думаешь, что я не знаю, будто кто-то убивает людей, ты в меня не веришь. Если ты думаешь, что я не знаю, будто кто-то пробрался к нашему прекрасному городу, ты в меня не веришь. Я прекрасно знаю, что за убийца завелся в наших краях. Я прекрасно знаю, что за чужаки завелись в наших краях. И я работал над этим, потому-то вы и не могли до меня достучаться. Над достучались. Скажи, ка Хасл, как тебе это удалось? Во мне проснулся твой дар, учитель. Вот как? Какое же чудо, и что ты умеешь? «Чувствовать растения, с гордостью ответил Хасл, поглядывая на других. Бесполезное умение, когда у тебя руки затекли так, что ты пальцами шевельнуть не можешь. Бесполезнейший, не находишь? Ну да ничего. Бывают и бесполезные дары, кому, как тебе не знать. Помнишь, я подрил тебе камень, и ты с Ёля на Юль носил его с собой, бахвалясь подарком перед всеми, пока я не приказал его выкинуть. И я сделал это специально. Но урок, как погляжу, до тебя еще не дошел. И вот еще что скажу. Раз ты думал, что я не знаю о твоем даре, ты в меня не веришь. Ну да ты молод, и ума в тебе с мышиную какашку. Давай руки. Молодой охотник вложил свои руки в ладони друга. Больше походила на то, будто он сунул ладони в печь. Сухая кожа учителя жгла так, что хасл едва не заорал от боли. «Все готово, сказал друг, буквально отшвыривая руки Хасла от себя. И если у вас нет ко мне других дел, я очень разочарован. Есть дела, быстро проговорил Эзмал, и куча вопросов. Задавай, но быстро. Я уже начинаю злиться. Что нам делать с чужаком, похитившим Хасла? Ничего, он уже практически труп. Дальше Что нам делать с убийцей? Ничего, он уже практически труп. Дальше. Что нам делать с убитым чужаком?» Закопайте, он уже труп. Дальше. Старый рыбак как-то потеряно посмотрел на остальных, но никто больше ничего не говорил. Друг действительно выглядел раздраженным, кроме того, его отвлекли от каких-то важных дел. Не задерживай меня, Эсмель, зло сказал друг. У меня есть вопрос, учитель, подал голос Хасл. Он едва сдерживал слезы. Руками он уже владел, но боль после помощи друга была чудовищной. К тому же у него так колотилось сердце, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Да и дыхание сбилось, будто он оббежал весь Бергад. И все же он обязан задать этот вопрос. Откуда взялись чужаки? Это самый глупый вопрос, который я слышал, пожал плечами друг из мертвого мира. Но все должны были умереть там. Ты же говорил, что все должны были умереть. Эрли, который до этого сидел рядом с Хаслом, начал от него отодвигаться. Но молодой охотник даже не обратил на это внимания. Его куда больше занимала реакция друга, но тот как будто вообще ничему не удивлялся. "Очевидно, я ошибался. Парочка выжила", сухо ответил он. "Мне неприятно об этом говорить, но таким, как ты, Хасл, видимо, нравится тыкать других носом в их ошибки. Ну, я не удивляюсь. Твой отец был таким же". «Ни мертвый чужак, ни этот, не выглядели на семьдесят лет, на вид ему тридцати нет, продолжил Хасл. Сердце колотилось уже от волнения, но охотник чувствовал, что должен выспросить обо всем этому друга именно сейчас, когда их слышат другие, хотя сейчас ему казалось, будто в домике их осталось только двое. «А откуда тебе, которому судьба отмерила лишь сорок лет, знать, сколько живут чужаки и как выглядят в семьдесят?» Даже я не знаю, хотя готов поклясться, что они уродливы. Кстати, нужно посмотреть на этого перед уходом. Уродливые, но чужак говорил мне про город Новый Бер. Хватит тратить мое время попусту, рявкнул друг вскочив и в гневе ударив кулаком по столу чужаки лживы. Возможно, они похожи на уродливых людей, но они не люди. Он мог наговорить тебе что угодно, лишь бы запудрить мозги. Но учитель смягчился так же быстро, как и впал в бешенство. У нас с тобой еще будет время поговорить об этом. Я надеюсь, ты хорошо поел, мой мальчик потому что дорога нам предстоит не близкая тебе бы помыться но у нас слишком мало времени и слишком много дел хасл поднялся из-за стола готовый идти за другом чтобы продолжить расспросы но тут его словно громом поразило дорога спросил молодой охотник помертвевшими губами конечно дорога мой мальчик И если кто-то из тех, кому подходит очередь, конечно, не захотят тебя заменить. Друг посмотрел на ухмыляющегося Викли и угрюмого Эзмела. Ну, хозяин хутора вряд ли захочет пойти со мной вместо тебя. Я этого не одобряю, но людям порой нужно кого-то ненавидеть. А что скажет старый рыбак? Парня, конечно, жалко. Задумчиво сказал Эзмол, "Но чем меньше тебе остается июля, тем больше начинаешь их ценить. «Выходит, ты идешь со мной". Слегка смущенно развел друг руками, но промычал Хасл: "Ты вызвал меня в неустановленное время. Взял ответственность за людей на себя. Ты должен за это уплатить" анжелтов пребыванием среди людей не бойся мой мальчик я не сделаю тебе ничего плохого а ты сможешь задать мне беспокоящие тебя вопросы и я дам на них самые полные ответы которые знаю друг вцепился Хаслу в плечо и его ладонь вновь жгла кожу каленым железом «Ты же лучше своего отца буквально прошипел друг. Да. Хасу сделал первый шаг и вдруг улыбнулся. Кстати, у меня накопилось слишком много дел в последнее время, сказал он остальным. Поэтому следующий июль празднуйте без меня. Помертвевший охотник двинулся вслед за учителем. Выйдя из гостевого домика, он услышал смех Викля. Какое-то время они шли в сторону Бергота, но потом вдруг резко свернул к землям, захваченным серым зверем. Хасл ничего не спрашивал, передвигая ноги скорее механически. Голову молодого охотника застилал туман, ничуть не менее плотный и беспросветный, чем клубящаяся брюхо зверя. Конец. Конец всему. Мире кахут дети, не будет ничего, только башня друга, откуда никто не возвращался. Она должна прятаться где-то рядом, сказал друг, хотя Хасул ничего не спрашивал. Бедняжка голодна. Другую причину гибели твоих друзей я не нахожу. Ну да и черт с ними. Могильщика мне не жалко совсем. Жерев был безмозглым болваном из тех, что редко доживают до сорока, Кера года немного жалко. У меня имелись на него кое-какие планы, но главным любимчиком, конечно, у меня был ты. Я даже немного рад, что мне не пришлось ждать твоего прихода еще двадцать лет. В конце концов, я уже стар. Не факт, что я бы вообще тебя дождался. Хотя на этот случай у меня был запасной план. Охотник невидящим взглядом уставился на друга. Что он несет? Почему уводит меня к себе? Где? Где так ошибся? Еще несколько минут назад он думая, что перед ним вся жизнь, хотел задать учителю столько вопросов. Сейчас же в голове сплошная муть. Впервые хасл спросил у себя, а куда исчезают те, кого друг уводит? Нет, спросил-то он себя об этом не в первый раз, но впервые не отмахнулся от этой мысли, а сосредоточился на ней. Что с ним произойдет? Этот ответ знал только друг, но расскажет обо всем только в башне. Хасл был в этом уверен. Почему-то в этот момент он вспомнил кошку, выжирающую собственные внутренности. Кто такой Урмеру? перебил учителя Хасл. Урмеру? А что ты про него знаешь? Ничего, когда я был внутри серого зверя, кто-то попросил меня передать привет старому другу по имени Урмеру, попросить его заглянуть в гости. "Что ж", протянул друг. "Думаю, тебе не стоит брать это в голову. И «И таки Один старый знакомый, я бы даже сказал, один из древних. Учитель провел рукой, указывая на развалины. Один из тех, кто превратил этот цветущий уголок в прибежище бедных больных уродцев. Кто передает ему привет? Упрямо продолжил расспросы Хасл. В его голове крутилась странная... Очень странная мысль, которую он боялся осознать. Кошка сказала, что он знает, кто такой Урмеру. Ни одного из жителей города так не звали. Могильщик не мог быть старым знакомцем существа, обитающего в тумане. Откуда мне знать? сощурился друг. Что со мной будет? бубнил Хасл, как заведенный. Ты, конечно же, перестанешь существовать для жителей города. Я умру? Нет, не сейчас, возможно, никогда. В каком-то роде. Охотник остановился, как вкопанный. У него болела голова, но туман в голове рассеивался. «А откуда ты знаешь, что чужак называл себя могильщиком? спросил охотник и расхохотался. Его била крупная дрожь, из глаз текли слезы. Истерика, понимающе сказал друг и покивал, соглашаясь сам с собой: "Такое бывает, бывает. Давай отдохнем». Они остановились. Учитель силой усадил рыдающего Хасла на валун и встал рядом, насвистывая какую-то незатиливую, но совершенно незнакомую мелодию. Охотник спрятал лицо в ладони и зарыдал, прощаясь со старой жизнью. Слезы постепенно высыхали. Должно быть, прошло с четверть часа. Хасл уже почти не всхлипывал, и только забитый нос напоминал о том, что он поддался слабости. Что со мной будет? повторил охотник свой главный вопрос. Тяжело вздохнув, Друг присел к Хаслу. Ничего страшного не произойдет. Пойми, я не желаю никому из вас зла, но часто, очень часто находятся те, кто не хочет идти ко мне. Неужели ты один из них? Ты же Хасл, Хасл избавитель. О, я помню, как ты подстрелил взбесившегося Ульме». Он тоже не знал, что его ждет в башне, но уж очень не хотел ко мне в гости. Скольких он убил? Четверых, механически ответил Хасл. Да, четверых. Я видел это в своей башне, Хе -хе, когда смотрел в глаза Шурну, занявшему место Ульме в тот ёль. Ты даже и не понял, что направил стрелу магии. Шурн тогда ликовал, "Ты ведь спас ему жизнь. Да и ты сразу позабыл о тех четверых убитых и принялся упиваться славой. Ты небось думал, жизнь у тебя удалась. Как же? Ведь семнадцатилетнего сопляка сразу так зауважали, сделали главным охотником. М да уж. А теперь мы идем в башню, и ты думаешь, что твоя жизнь окончена, но ведь это не так. У тебя впереди большое будущее, Хасл, и долгие годы жизни, но Урмеру хлопнул Хасла по спине. Прежде, чем идти к башне, я хочу тебя кое о чем попросить. Одна особа, с которой ты вскоре познакомишься, потерялась. Я слаб в выслеживании передвигающихся целей, кроме того, мне нужно расставлять ловушки на могильщика». А вот ты в этом хорош. Сначала нужно найти мою знакомую, а потом уже думать, как убить могильщика. Сделай милость, обратись к растениям, как ты это умеешь. Конечно, кивнул Хасл. Он поднялся с камня и закрыл глаза, потянувшись к траве, с жалкими клочками, растущей среди камней. Я чувствую сказал он, садясь на корточки и кладя правую ладонь на землю. "Интересно, интересно", пробормотал друг, наклоняясь к нему. "Люблю смотреть, как другие работа". Хасл сжал правой ладонью булыжник и, не глядя, впечатал его в лицо урмеру. Маков взвизнул, отшатнувшись, но охотник достал его во второй раз, угодив в темя. Друг закричал от боли и ярости и повалился навзничь, держась за голову руками. Охотник не стал терять время. У него был один единственный шанс. Поэтому он шевёрнул булыжника в друга, угодив тому в живот и метнулся в сторону серого зверя. От клубов тумана его отделяло пятьдесят ярдов неровной земли слишком большое расстояние. Хэсл рухнул на землю и покатился влево, чувствуя, как острые камни вонзаются в его больное и избитое тело. Воздух над ближайшим волноном задрожал от жара. Охотник вскочил и нырнул в канаву, случайно попавшуюся у него на пути. Углубление было достаточно длинным и сворачивало в другую сторону. Не доходя несколько десятков футов до цели охотника, ширины и глубины хватало, чтобы ползти, не высовывая голову, чем хасл и занялся. "Иди сюда, Сокен сын", завизжал урмиру, давясь хлещущей из носа кровью. "Мать твою, никто не смеет бить меня, ни один из вас не доносков". Охотник выпрыгнул из канавы, пробежал несколько шагов и спрятался за валуном. Позади зашуршали камни, а сам валун начал стремительно накаляться. Но до брюха серого зверя осталось не больше десяти шагов. Хасл выругался про себя и бросился на примиг, надеясь, что успеет. И он успел. Хотя разок его правый бок опалило таким жаром, что охотник вскрикнул от боли. Хасл, иди сюда, ублюдок. А ну, иди сюда, визжал учитель. Но, как это часто бывало, его голос едва ли не на полуслове сменил интонации с угрожающих на умоляющие. Хасл, ну, пожалуйста, вернись. Я все прощу. Давай вместе поищем сильгию, и я тебя отпущу, а Вернемся, я заберу Эзвела, а ты будешь жить дальше, пользуясь всеми почестями, которые положены избраннику друга. Охотник несколько мгновений лежал на животе, потом повернулся на спину, стараясь отдышаться, как он и предполагал. Друг не захотел заходить к серому зверю в гости. Хасл, ну иди ко мне. Хасл, черт тебя дери, вернись. Хасл практически на ощупь пополз сквозь туман, стараясь убраться от сумасшедшего колдуна как можно дальше. Никакого волнения он не испытывал, наоборот, его впервые в жизни посетила такая уверенность в своих силах и в том, что он должен сделать. Странно, но его действия, ломающие привычный жизненный уклад, казались ему обоснованными. Предательство всего, во что он верил всю свою жизнь, сейчас выглядело для него данелься логичным и правильным. Он не поверил учителю и ударил его камнем, чтобы избежать своего долга. Но друг обманывал их, говоря, что кроме жителей долины жизни никого не осталось. Кто знает, какая ложь скрывалась за другими его словами? Почему из башни друга никто никогда не возвращался? Что могло ждать Хасла там? Что или кто? Никто из жителей города не мог с такой легкостью убивать людей прикидываясь их знакомыми. А тут друг Урмеру, так его зовут. Это надо выучить. Ищет какую-то знакомую бедняжку, которая проголодалась, упоминая при этом о погибших. Что за тварь может прикончить трех человека за день только ради пропитания? Урмеру сумасшедший. Хасл впервые понял это. Возможно, он даже не осознавал, когда говорил вслух о голодавшие бедняжке, или думал о том, что охотник не в состоянии понять его слова, а Хасл всё понял, обо всём догадался и теперь хочет одного счастья. Но его счастью не бывать, если он останется здесь. Дороги назад нет. После того, как он сбежал от друга, да еще и покусившись на его жизнь, Хасла убьет любой в городе. Но дело не только в этом. После всего, что охотник узнал от могильщика, он не успокоится, пока не увидит своими глазами тот мир, который всю жизнь считал мертвым. Для этого ему нужно убить друга выкрасть Миреку с хутора и покинуть Бергад. Для него это невыполнимо или практически невыполнимо, но где-то в тумане прячется жуткий незнакомец с перчатками, невосприимчивыми к магии, перчатками, которыми он рвет чужую волшеббу, и хватает проклятые предметы, чужак, который может ходить по руинам чужак, который сумел скрыться от погони из одиннадцати человек и похитить одного из них, никого при этом не убив, он способен помочь Хаслу, только нужно его заинтересовать. Я уж думал, что никогда тебя не дождусь. Медленно сказал могильщик из подлобья, глядя на оборванного и запыхавшегося хасла: "Но в твое отсутствие мне удалось хотя бы поспать, как следует. И черт дери, странные же мне снились сны. Но так как я могу уйти свободно". Его поведение изменилось. Чужак больше не выглядел угрожающе, не старался запугать. Он расслабленно сидел на камне, будто отдыхая после короткой прогулки, но хасл чувствовал, в любой момент кривой нож может оказаться у него в брюхе. Это зависит от новостей, которые он принес. Но эти новости еще хуже, чем могильщик мог предположить, ведь теперь охоту будут вести за ними обоими. Нет. «Хреново!» — вздохнул чужак. Тогда вали пока цел. Ты вроде парень неплохой, поэтому я тебя убивать не буду, но больше не попадайся мне на пути, если хочешь жить. Погоди, быстро сказал Хасл. Он обдумывал речь всю дорогу сюда, но сейчас все его доводы разбились о хладнокровие чужака. Единственное, что он мог сказать правду. Мне нужна твоя помощь. Могильщик фыркнул. "Тебе нужна моя помощь? И что же я должен сделать? Убить одного человека, сукиного колдуна. Он живет в башне в центре Бергота». «Всего-то...» – чужак поднялся, нависая над Хаслом. "На самом деле, когда-то я готовился стать наемным убийцей, жрецом самой смерти, но я бросил это дело". Как-то совершенно неожиданно расхотел убивать за деньги, потому что понял, когда я убью кого-нибудь такого, какую-нибудь большую шишку, мне конец. Меня просто выбросят, заметут следы, уберут свидетеля. К тому же, я просто устал убивать. Но так уж вышло. Мне пришлось пришить несколько человек уже будучи могильщиком. Допустим, сейчас я совмещаю в себе и наемного убийцу, и могильщика. Могу грабить мертвые города, а могу убивать за определенную плату. Но, признаюсь, грабить мертвые города мне нравится куда больше, чем убивать. И это не последняя загвоздка в сложившейся ситуации. «Наемный убийца убивает за деньги, а могильщику для убийства нужен повод. Не вижу, чем ты мне можешь заплатить. Не вижу ни одного повода убивать какого-то незнакомого колдуна. Разве что из неприязней ко всей их братьи, но этого слишком мало. Хасл лихорадочно соображал. Он предполагал, что будет так У меня есть три кроны, сказал охотник. Я отдам их тебе. У тебя две кроны и девять грошей, и это деньги, которые принадлежали Шраму, четверть его денег. Если быть точным, не самая хорошая идея платить человеку монетами, которые забрал с трупа его друга. Пусть убийца не ты или даже никто из ваших. Эти деньги у тебя, я не приму. Может, конечно, есть у тебя и свои монеты, но не думай, что их хватит для оплаты рискованного заказа. Я знаю, кто убил твоего друга. Я помогу тебе отомстить. Это женщина, которая связана с колдуном. Могильщик долгим и тяжелым взглядом посмотрел на Хасла, но тот выдержал и не отвел глаз. Я не лгу. Попробовал бы ты солгать? Допустим, этот повод мне ближе, но иногда месть не стоит того, чтобы рисковать ради нее жизнью. Давай будем честны, она почти никогда этого не стоит, только если погиб кто-то по-настоящему близкий, но таких в этом мире больше не осталось. У меня кончается терпение, человечек. Меня зовут Хасл. А меня вели он, — пожал плечами чужак. Думаешь, то, что тебя зовут Хасл, это пот убить твоего друга? Конечно же, могильщик догадался, кого Хасл просит прикончить. И не далее, как этой ночью сам охотник рассказывал о том, кто такой друг и что теперь делать. Оставалось только молить валяться на земле, хватать за колени или что-то еще. Если бы этот Вильон просто хотел уйти, он уже убрал бы Хасла с дороги или убил и ограбил, но он продолжает слушать, не хочет уходить. Все эти жуткие гримасы, которые он корчил ночью, лишь игра загнанного в угол. Странно, но и могильщик теперь не казался охотнику таким уж плохим человеком. И почти даже перестал пугать. Если ты убьешь друга, я стану здесь главным, сказал Хасл. Это была правда, почти. Но если они убьют Турмиру, никто не посмеет противиться ему, никто не пойдет против его дара. Твой мотив я понял. Не могу сказать, что поддерживаю тебя, «Но и против ничего не имею. Это твое личное дело. Да и за эти шрамы то клеймо на груди, я бы тоже захотел его прирезать. Вопрос не в том, почему ты идешь на это дело. Какой резон этим заниматься мне? И если я стану главным, я разрешу тебе грабить Бергац столько, сколько влезет. Ты же пришел сюда за этим. Могильщик посмотрел поверх головы Хасла в сторону Руин. Он молчал. Совместив себе убийцу и могильщика, продолжил Хасл: "Помоги мне, и я помогу тебе. Помни, что я пошел договариваться за тебя с другими". Под страхом смерти усмехнулся Вильон: "Но это все же не худший мотив". Он думал всего несколько секунд. «Черт с тобой. Давай убьем этого ублюдка, а я смогу заняться Берготом вплотную. Вильон протянул Хаслу ладонь, затянутую в черную кожу. Охотник сжал ее, и это было самое омерзительное прикосновение в его жизни. Эти перчатки прокляты, сказал он, отпуская руку могильщика. А то я не знаю. Отдыхай пока. Твои друзья наверняка захотят нас убить, едва мы отсюда высунемся. Поэтому пойдем к этому твоему другу ночью.